Глава шестнадцатая. Подарок. Булавки, украшенные серебряными цветочками и бабочками, сверкали на каменном палу пещеры, как и жемчужинки шпилек. Шелковые ленты художественно извивались змейками у моих ног. Лепота, в общем. Глазки русалок больше не напоминали ни кругленькие черные пуговки, что было довольно жутко, ни сияющие алым сигнальные огни, предупреждающие об опасности. Девочки глазели на рассыпавшуюся бижутерию в точности так же, как Альвина Мизанна Марая. «Я почти видела порхающие в воздухе сердечки, да. Глянешь, ну, почти нормальные девочки, не такие уж жуткие. Если бы еще не акулье зубки, конечно. «Помните, Саэллы?» — произнес у меня в голове голос под лица Гранвиля. «Первое. Все мы здесь в руках Кархена Восьмирукова. Второе». «Найдите ключ к сердцу!» «Ключ к сердцу, говорите? Да кто ж знал? Если бы не Лотти!» Поднявшись на ноги, я вытерла руки о платье. Не сильно помогло. Ткань рукавов все равно оставалась мокрой. Подняв юбки, отвернула шелковые чулки до колен, высыпав все оставшееся там припрятанное богатство на камень. Глаза девочек загорелись еще сильнее. «А как же! Еще больше блестящих цацок!» Деловито подтянув чулки, но продолжая придерживать юбки, я ножкой аккуратно подвинула к себе несколько булавок. Кладц, клац клац Подняла взгляд на девочек, помедлила немного, чтобы они успели успокоиться, и еще несколько булавок со шпильками ножкой раз и к себе. Кладц, клац клац О, как зубками нервно защелкали. «Хотят!» «Очень хотят блестяшек. Съедят, если не дам. Девочки, такие девочки!» «Нет, я, конечно, не жадная, я дам, но...» «А поторговаться?» «Милые мои!» — начала вздыхая я. «Смотрю я на вас, и сердце кровью обливается!» «Была у меня сотрудница в агентстве, Танечка Алексеевна, так мы ее называли. Дама лет под шестьдесят». Так она любила приговаривать. Девочки, милые, смотрю я на вас, и сердце кровью обливается с утра до вечера, как пчелки. Такие молоденькие, такие красавицы, а все работа, работа. Вам бы каждый по миллионеру, чтоб на руках вас носил. Очень всем девушкам в офисе нравилось, когда она так говорила. Все симпатии ее были. Хм, сейчас сделаем в лучшем виде Танечку Алексеевну. «Смотрю я, значит, на вас, и сердце кровью обливается. Такие милые девочки! Вам бы в пруду, под солнышком, в нарядных платьицах, и чтобы много-много красивых украшений, с которыми вы могли бы играть, перебирать их, радоваться, как они чудесно блестят, и хранить свое сокровище на самом дне, где его никто у вас не отнимет. А вас...» Тут я осуждающе покачала головой. «Заставляют сидеть в какой-то темной пещере» и даже красивых вещиц, с которыми можно поиграть не дали. Конечно, только и остается, что загадки загадывать. Весьма тоскливое существование. Девочки удивленно моргали, слушая мою речь. «Я говорю, плохо с вами обращаются, милые вы мои!» Ласково улыбнувшись девочкам, продолжила. «Но вы не волнуйтесь, я все исправлю!» Девочки снова поморгали. Надо сказать, свои улыбки от уха до уха и акульи зубки они при этом так и не спрятали, как будто не могли перестать улыбаться в принципе. Но выражение их лиц сменилось с голодного на заинтересованное. «Можете на меня рассчитывать!» — твердым кивком головы уверила их я. «Теперь у вас будет много украшений, ленточек, брошек и прочей прелести, которая должна быть у всякой уважающей себя девочки». «Вообще немыслимо и крайне возмутительно, что вас всего этого до сих пор лишали!» Последнее предложение я сказала очень строго, авторитетным тоном Лариски, а уж Лариска умела говорить авторитетным тоном. Даже если я мысленно была с ней не согласна, все равно не могла отделаться от чувства, что она права, а я чего-то не понимаю. Я посмотрела на русалок. Девочки-акулки внимали каждому моему слову. «Ну что, милые!» Улыбнулась я авторитетной улыбкой учительницы, взирающей на учениц. «Хотите, чтобы эти красивые вещицы стали вашими?» «Клац, клац, клац!» Без угрозы, а очень даже согласно защелкали зубками русалки. «А хотите еще больше красивых вещиц?» Глаза русалок загорелись. Довольная я потерла ладонями совсем как гранвиль. «Будет, милая, и все будет. И эти вам подарю. Для таких милых девочек мне ничего не жалко. И новые принесу еще красивее, еще больше». русалочьи хвосты забились от воодушевления под водой. Мое обещание девочкам понравилось. «Погибла во мне актриса». «Таки жаль, что я не на съемки фильма попала. Карьеру бы сделала». Тут я развела руками и хлопнула в ладони, как будто с сожалением. «Но есть одна проблема». Девочки снова поморгали, на этот раз нервно. Они уже представили, как купаются не в этой холодной воде, а ныряют и выныривают из горы блестящих побрякушек, а я тут едва ли не разбиваю их светлые детские мечты. «Чтобы я могла привезти вам еще больше красивых вещиц, мне никак нельзя вернуться отсюда с пустыми руками», — сказала я. Девочки склонили головки на бок все разом, в одну сторону. «Заинтересовались, значит». Помнится, вы говорили о каком-то подарке», — сказала я. «За разгадку третьей загадки мне полагался подарок, это я запомнила, и что-то мне подсказывало, что испытание не будет считаться пройденным, если я вернусь без этого подарка». «Оно, конечно, было бы хорошо просто уйти живой, но тут такое дело, человеку всегда хочется больше. Можно все и сразу». Коротко говоря, раз уж все так удачно сложилось, что русалки вожделеют блестящие побрякушки, так же, как Альвина мезандема на Марае, то грех не воспользоваться жену. Итак, что скажете, милые мои? Будет у вас столько красивых вещей, сколько захотите, уж я об этом позабочусь. Можете не сомневаться во мне. Суса... <кхм> Сюзанна Бизар свое слово держит. А взамен вы отдадите мне тот подарок, о котором говорили. «Вам ведь он все равно ни к чему, верно?» Девочки-русалки смотрели на меня, и по их личикам я видела, они пытаются принять решение. Я ждала ответа, как вдруг все как одна девочки-русалки взвелись над поверхностью воды и тотчас ушли под воду с головой. «Плюх! Плюх! Плюх!» Растерянно моргая, я наблюдала, как одна за другой они исчезают в воде, И вот поверхность пещерного водоема стала гладкой и неподвижной. Ни малейшего движения. А русалок больше не было видно. Ну, то есть совсем. И как это понимать? Мне стоит расценивать это как «нет»? Или я тороплюсь с выводами, и они удалились на дно посовещаться? До рассвета, например. Я стояла, не зная, что делать. Может, стоит ловить момент? Сесть в лодку и сматываться отсюда? «Весел у меня нет, и лодка может не поплыть обратно сама, если испытание не пройдено. Но попробовать-то можно, вдруг поплывет». «С другой стороны, а если русалки и правда ушли, чтобы подумать над моим предложением? Ну и как мне лучше поступить?» Прибывая в раздумьях, я подождала еще несколько минут. Русалки не появлялись. Ах, «Была не была. Попробую забраться в лодку». Однако стоило мне только повернуться к ней, как за спиной раздался странный звук. Я бросила взгляд через плечо и нахмурилась. Из-под воды шло слабое бурление, но с каждой минутой оно усиливалось, и вот уже поверхность пещерного озера вздымается, ходит волнами, плещется вода на каменную косу, бросая брызги на мое платье и лицо. «Ой-ой! Похоже, я зря ждала. Надо было сматываться, пока была возможность. Сразу!» С глубины бассейна поднималось что-то очень крупное, и я даже боялась представить, что это может быть. «Ой, склупила ты, Сусанка, ой, склупила!» — сказала я себе. «Придет сейчас сам Кархен восьмирукий и покарает тебя за то, что пыталась подкупить его маленьких жутких верноподданных». И когда над поверхностью воды появилось что-то похожее на округлый темный бок весьма крупных размеров... Я решила, что к своему несчастью угадала. Наблюдая, как тело, словно оттесняющее воду в бассейне во все стороны, становилось все больше и больше, и я даже дышать забыла. Какая громадина! Кто бы мог подумать, что на дне этого небольшого пещерного водоема может лежать такая громадина! Чем выше она поднималась, тем шире открывался мой рот, а потом... Резко закрылся, когда я осознала, что передо мной не кархен восьмирукий и даже не какая-нибудь здоровенная рыбина, а двустворчатая морская раковина. Да, большая, да, очень, но всего лишь раковина. Я выдохнула. «Ну уж раковина-то меня не съест», — подумала я, и тут часу сомнилась. Н -н «Надеюсь». Раковина большим островком зависла на поверхности бассейна, а вокруг нее начали выныривать уже знакомые мне девочки-русалки, приветливо улыбаясь мне своими акульими улыбками. Подарок для взрослой девочки? Подарок для взрослой девочки! Взрослая девочка обещала сокровища? Взрослая девочка обещала сокровища! Привезет? Привезет! Не забудет? Не забудет! Взрослая девочка примет подарок? Взрослая девочка примет подарок! Стоп, — Стоп-стоп-стоп! — мысленно запаниковала я. — Подарок? Вот эта раковина? Это такое изощренное издевательство? Я же ее даже из пещеры не вынесу, такую громадину! И стоило мне об этом подумать, как верхняя створка раковины с противным скрипом начала подниматься. Эта двустворчатая раковина, если подумать, очень похожа на огромную жемчужницу — размышляла я, вытягивая шею вперед, чтобы сквозь образовавшуюся щель между створками рассмотреть то, что находилось внутри. Может, подарок — это жемчуг? Очень большая жемчужина! Однако, когда верхняя створка приподнялась достаточно, чтобы я могла увидеть содержимое, мое лицо невольно перекосило от отвращения. Маленькое существо в центре раковины было похоже на морского конька, но очень отдаленно — склизкое, сморщенное тельце, вытянутая пасть с острыми зубками, круглые и выпученные, но при этом какие-то сонные глазки, надутый как мяч животик и хвостик, напоминающий крысиный – редкий уродец, я вам скажу. Существо извивалось в центре раковины, словно какой-нибудь червячок, и тихо хрипело: подарок, подарок, подарок. — зашептали девочки-русалки с придыханием, как будто дарили мне не отвратительного уродца, а редкую волшебную вещицу. — Я в восхищении! — постаралась ровно сказать я, но на последнем слоге сопрано Сюзанной внезапно взяла самую высокую ноту. — Это мне захотелось заплакать. — Вам бы тоже захотелось, если бы вы поняли, что вот эту гадость придется взять на руки и везти в замок. — Слушайте, у меня крепкие нервы, и даже желудок крепкий, но всему же есть предел. Брать в руки сморщенного гибрида с клиской мокрицей, пиранье червяка и крысы — это, видимо, мой. Я уже готова была отказаться от подарка, и пусть меня лучше сожрут русалки с окульями зубками, чем я дотронусь до этой уродливой гадости, как вдруг в голове снова прозвучал голос Гранвиля. — И, наконец, третье! — «Глаза лгут!» И стоило мне только про себя повторить эту мысль. «Глаза лгут!» Как вся пещера, и вода, и раскрытая раковина словно подернулись пеленой, которая, впрочем, тотчас исчезла, растворившись. В глазах снова прояснилось. Сначала мне показалось, что ничего не изменилось. Девочки-русалки по-прежнему смотрели на меня черными глазками-пуговками. Их акульи улыбки от уха до уха никуда не исчезли, Как не исчезла и раковина, но... Стоило мне только перевести взгляд к центру раковины, как глаза мои раскрылись шире. Сморщенное, уродливое существо исчезло, а на его месте возникло другое. Его тельце было белым, с легким розоватым отливом, и перламутровым, словно жемчужина. Маленькие аккуратные ушки тревожно подрагивали, а гладкий белый хвостик обернулся вокруг. Существо было похоже на детеныша какого-то животного, но я не могла бы сказать, какого именно. Одно было неоспоримо. Хоть глазки малыша были закрыты, оно было очень хорошеньким. Настолько, что мне тотчас захотелось взять его на руки. Девочки-русалки схватились руками за края раковины и поплыли ко мне. Когда раковина приблизилась, я догадалась, мне нужно войти внутрь. С опаской посмотрев на верхнюю створку, Ой, не захлопнулась бы она, стоит мне войти. Я все же переступила через край. Приблизившись к спящему малышу, я даже улыбнулась от умиления. Впервые видела такого звереныша, но он и правда был безумно хорошенький. Давно хотела себе завести питомца, но из-за того, что почти все время проводила на работе, не решалась. Может, пора наверстать упущенное? «Это мой подарок?» — уточнила я у русалок. Девочки закивали. — Значит, я могу его взять? Во второй раз, получив утвердительный ответ, я наклонилась и боязливо взяла переливающееся, словно жемчуг, тельце. Существо у меня на руках тихо пискнуло, потревоженное, а когда я подняла его на руках повыше, услышала — оно заурчало. Не сдержавшись, я тихо рассмеялась. «Какая прелесть!» И почему я сначала увидела в нем уродца, если оно такое милое? Подарок принят! Подарок принят! Подарок принят!» Повернув голову, я посмотрела на девочек-русалок. Их улыбки заставили меня насторожиться. Русалки выглядели очень довольными, словно все случилось так, как они хотели. С самого начала хотели. Переведя взгляд на существо в моих руках, я невольно ахнула. Оно таяло на глазах. Его очертания плыли, а потом, прозрачное, словно призрак, оно сорвалось с моих ладоней и ринулось на меня. Я видела, как перламутровое свечение вошло в мою грудь, и... всё исчезло. Расставив руки, я некоторое время в потрясении смотрела туда, где сквозь кожу просочилось в меня почти растворившееся в воздухе существо — Положила ладонь над вырезом платья, но ничего особенного не почувствовала Сердце билось, грудь вздымалась и опускалась от вдохов и выдохов Я чувствовала себя хорошо, мне даже не было страшно, однако... Ну, вот ты и завела питомца, Сусанка, — подумала я Будешь теперь, как сумчатая, носить его прямо в себе Зато не потеряется Вот тебе и подарок